Марина Серова. Вечная невеста. Знаменитая частная сыщица Татьяна Иванова на побегушках у майора милиции. Здор, скажите вы. Но это грустная детективная история, расследовать которую пришлось Татьяне, оказалась настолько запутанной, что здесь не до амбиций. Чудесным апрельским вечером в модном баре «Гладиатор» убили одного из гостей. Его невеста Анжелика в шоке до свадьбы оставались считанные дни, а ее жених и, конечно, девичьи мечты о семейной жизни и достатке безвозвратно погибли. В принципе, преступник известен — это охранник клуба, исчезнувший сразу после трагедии. Но вскоре убивают и его, а следы ведут в некую разорившуюся фирму, где в свое время работал. Несостоявшийся муж Анжелики. Пролог. Страх. Холодный колючий страх пронизывает острыми маленькими иглами мое тело. Разрывает душу на части. Я едва сдерживаюсь, чтобы не закричать. Но кричать нельзя. Крикнуть – это значит обнаружить себя. А обнаружить себя значит подвергнуть смерти. А смерть – это страшно. Боже мой, как это оказывается страшно. Очень неудобно стоять, полусогнувшись, замерев в этой неудобной позе, схватившись одной рукой за батарею. Батарея раскалена, но ее жара не чувствуешь. Батарея кажется ледяной, как этот невыносимый страх – До меня доносятся приглушенные голоса. Я слышу все, словно разговаривают рядом со мной. Хотя так и есть, рядом со мной. Мы отделены лишь тонкой стенкой. Ну что, все? Готово. Точно, точно, точно. Все идет по плану. Давай, бери и тащи, только осторожно. Господи, ведь это они про... Господи, невероятно, я не верю... Не верю, не верю, это всего лишь сон. Наваждение, это сейчас пройдет. Батарея чуть ли не насквозь прожигает руку, и боль уже чувствуется очень явно, но я не просыпаюсь. А, это наша стерва? Ты уверен, что она? Ответа не слышу. Затем диалог продолжается, и мне все становится яснее. Это не сон, это действительно конец. Конец всему. И жить теперь незачем. Просто незачем. Тяжелый гад. Давай, давай. Знаешь, на что идешь. Точно там тихо? Блин, как ты достал. Пристрелить, что ли, тебя? Без тебя толку больше. Пристрели? Тогда весь твой план к черту. Не волнуйся. Я придумаю новый. У меня, в отличие от тебя, мозгов больше. Я-то не пропаду. И хватит трепаться. Тащи. Ужасный звук чего-то тяжелого, что волокут по полу. Ужасный потому, что я знаю, что он означает. И мне хочется завыть, и плевать, и пусть убьют и меня, и, наверное, так честнее. Но инстинкт самосохранения срабатывает. Мы все животные и хватаемся за жизнь любой ценой. Теперь тихо. Открой двери и выгляни. Сперва выхожу я. Угу. Тяжёлое дыхание. Тихо хлопает входная дверь, а я всё так и стою, полусогнувшись над раковиной, даже не сняв ботинки. И жить незачем. Я стою и даже не плачу. Потом медленно выпрямляюсь. То есть как незачем. Что значит незачем? Нет, именно сейчас никак нельзя умирать. Сейчас как раз нужно жить. Выхожу из ванной, подхожу к кухонному окну и вижу отъезжающую машину. Все так, как и предполагалось. Нужно бежать. Бежать, кричать, остановить, еще все можно исправить. Кидаюсь к двери. Страха уже нет и в помине, только жажда действия. Но по дороге накатывает какая-то тошнота и слабость. Я валюсь на пол, чувствуя, что сейчас ударюсь головой об угол ящика для обуви. Но волосы смягчают удар. Вот теперь я проваливаюсь в небытие. Самое время.